Глава 14. Приглашение. Было уже далеко за полночь, когда в кабинет академика навратила, на двенадцатом этаже Института физики в Праге, вошла девушка с луны, Алена Свазилова, и, положив на стол большой картонный футляр, и с в сторонки. Академик даже не пошевелился. Конечно, он заметил девушку, но не имел права распалять свое внимание. В эти секунды он лихорадочно манипулировал кнопками электронно-вычислительной машины. И вот, наконец, стихло легкое жужжание, машина закончила сложное вычисление и выбросила в прорезь карточку с результатом. Академик навратил переписал цифры в блокнот, вздохнул с облегчением, расправил плечи и в знак приветствия улыбнулся Алене. Она ответила ему тем же, нисколько не обижаясь, с таков был стиль отношений между ними. «Замечание, Ченсо, дельное», – сказал академик так, будто и не было почти двухнедельного перерыва в беседе. «Один вам хорошо, а два – лучше. Траекторию следует изменить по его предположению». «А что у вас, Зайцев?» – сдержал слово. Победно улыбнулась Алена. «Я хороший дипломат, правда?» Она развязала тесенки и сняла крышку с футлера. Осторожно вытащила цветок чертежей и густо густоисписанные листы бумаги. Растелил их на столе, прижав несколькими попавшимися под руку предметами. Академик быстро пробежал глазами чертежи и столбики цифр. Его взгляд задержался на последних строках приложенного письма. Это свидетельствует, что ваше предложение выполнимо. Проект атомной электростанции, который посылаю вам, проверен многочисленными экспертами. Рад был бы принять участие в испытании на Луне. Не забудьте пригласить. Рассчитывайте на меня также и при реализации вашего отважного и грандиозного проекта. Ваш Петр Иванович Зайцев. Навратил склонился над большим, аккуратно выполненным чертежом. Взгляните-ка, Аленка, электростанция просто безупречно дополняет наш проект. «Ага, а взгляните-ка сюда!» Победно протянула Алена испытанный формулами юсток. «Петр Иванович отдает нам свои новейшие открытия. Энергия атомных ядер будет использована на 79%!» «Не может быть!» «Скочил-навратил!» «Это же фантастика!» «А, впрочем...» Он сосредоточенно просматривал расчеты. «Да, так...» хм, «Послушайте...» «Да это же просто как сказки!» «Вот что, милая девочка, спать вам сегодня не придется!» разве это впервой?» Шутливо отозвалась Лена. Всем в Праге известно, что академик Навратил не высывает даже носа из лаборатории. Более того, он потерял всякое представление о времени. Да, действительно, Навратил задумался. Какой сегодня день? Четверг? Алена искренне рассмеялась. «Но не правда ли я сказала?» «Сегодня суббота, дорогой академик». «Суббота, 28 сентября». «В таком случае до понедельника нам остается еще два дня». «Как вы думаете, успеем ли мы за это время проработать весь материал и закончить проект?» Девушка немного смутилась. «Вы хотели бы представить ее на следующей пленарной заседании Академии?» «Я бы хотел, дорогая девочка, чтобы этот этап уже остался позади». Засмеялся академик. Знаете, тяжело много лет таит сердце свою мечту. Я не так флегматичен, как вам кажется. Не забывайте, что я из словацко Киева, и ожидания меня нервируют. Возможно, проект отклонят, и работать над ним дальше было бы напрасной тратой времени. Не могут отклонить. Проект, безусловно, осуществим. Но закончить его за два дня? Алена заколебалась. Не успеем. Договорил, за него навратил. «Что это с вами случилось, я не узнаю вас. Разве не делал наш коллектив значительно больше, даже в более короткие сроки? Если распределим задачи, то в понедельник утром все будет готово. Надо только взяться как следует». На лице Алену вспыхнул румянец, проступивший даже сквозь загар. «Не думайте, что я хочу бежать с поля битвы перед решающей битвой, ну? «Но!» Академик посмотрел на Алену удивленно, а потом хлопнул себя по лбу. «Ах да, я ж совсем забыл. Ждете гостей». Я нет, но академию поправила она смущенно. Конечно, конечно, я перепутал. Итак, Северсон прилетает в Прагу сегодня. Да, в полдень. По поручению академии я должна проводить его в академический городок. А впрочем, академия пригласила Северсона по вашему совету, добавила она укоризненно. Если бы не доктор Свазилова, я бы не додумался до такого гениального предложения. Боюсь, что это был первый шаг к тому, чтобы потерять свою лучшую сотрудницу. Вы упрекаете меня так, будто ревнуете. Обиженно сказала Алена. Разве вы не знаете, какая для меня честь работать с вами? А, Северсон. М да, я всего несколько часов разговаривала с ним в Москве, а после этого мы даже не виделись. Ладно, ладно, улыбнулся, но обратил. Вы не понимаете, что так. Вот что перенесите и проверьте ваш проект кухни. Это займет у вас несколько часов. Да, двенадцать исправитесь, но и езжайте себе на аэродром. Больше от вас я все равно не потребовал бы». Алена Свозилова сказала правду. После той случайной встречи в Москве они с Северсоном больше не виделись. Но девушка не упоминала о своей переписке с ним и о видеофонах разговорах с врачом Гальстремом, которые касались исключительно состояния здоровья и самочувствия человека из прошлого. Вряд ли Алена сама могла сейчас разобраться в своих чувствах, поэтому никто, конечно же, не имел права обвинять ее в притворстве, и все же девушке почему-то не хотелось рассказывать о тех письмах, которые она еженедельно получала от Северсона, и хотелось признаться, что у ней возникают чувства более сложные, нежели обычная забота о судьбе малознакомого человека. Северсон писал ей, что регулярно посещает дом культуры и производственный центр. Познакомился и подружился со многими жителями Нового Ярлсберга. Друзья приглашали его переселиться к ним, но он живет в своем родном доме на холме хозяйничает сам. И в письмах очень часто упоминался дедушка Олловсен. Старик остался ему верен и частенько заходит к нему поболтать. Северсон писал скупо, немногословно, но девушка умела читать между строк. Из его слова о том, что он настойчиво изучает основы атомной физики и биологии, Алена поняла, что человек из прошлого постепенно превращается в человека современного с широчайшим диапазоном интересов. Конечно же, это были только первые шаги. Северсон как никогда нуждался в поддержке именно сейчас. Врач Гальстрем с присущей ему тактичностью направлял энергию Северсона на нужное русло. Именно его нужно было благодарить за то, что пациент постепенно полностью выздоравливал. Но кое-что сделала и Алена Свазилова. Это по ее инициативе Всемирная Академия Наук пригласила Северсона на очередное заседание исторической секции где должны были рассматриваться материалы, которые касались начала 20-го столетия. Не говоря уже о том, что Северсон действительно мог подтвердить и дополнить факты, о которых не было прямых документальных свидетельств, участие человека из прошлого в таком заседании было бы очень полезно, потому что, возможно, впервые показало бы Северсону, что он может найти себе место в новом обществе. Конечно же, Северсон даже не подозревал, что о приглашении Академии известно Алене Свазиловой. Напротив, когда серебристый ракетоплан линии осло прага приземлился на пражском аэродроме, гости подбежала Алена, он очень удивился. «Ой, здесь как вы узнали, что я прилетаю в Прагу? Я нарочно об этом не писал, чтобы сделать вам сюрприз». «А тем временем сюрприз преподнесла вам я», — сказала Алена, протягивая ему руку. «Вы кого-то ищете?» «Да, я должен встретиться с представителем Академии наук». Она улыбнулась. «Этим представителем являюсь я». «Вы каким образом?» «Воли вы? Рисуете? пошутила Алена. «Вы разочарованы?» В «Вовсе нет, приятно удивлен». Но все же я хочу избежать официальности и быть просто вашим другом. А как вам нравится программа на сегодняшний день? Во второй половине дня осмотр города, вечером концерт или опера. Согласны? Я вам очень благодарен. Уже давно мечтаю смотреть программу. Можно было воспользоваться автомобилем или побродить по улицам старинного города пешком, однако они решили вызвать аэротакси. С высоты птичьего полета открывается более величественная перспектива. Вертолет неторопливо проплывал над парками и лесопарками, вытканными золотыми красками осени, иногда зависая над живописными уголками города. Эта часть Праги осталась без изменений. Показала Алена на Громчены и на малую страну. Ее решили сохранить как исторический памятник. Сохранены все достопримечательности – дворцы и дома, имеющие художественную ценность. Некоторые из них стоят на своих местах, другие мы перенесли, чтобы достичь полной гармонии между Старой и Новой Прагой. Больше всего изменились те части города, где ранее на улицах не было ни солнца, ни зелени. Возгляните, например, слева на тот склон – это Жишка. Дворцы с башнями построены уже в атомном дике, и все же это никак не нарушает стиль нашей стабашенной Праги. Архитекторы об этом позаботились. Промышленное предприятие мы перенесли за город, чтобы в Праге освободилось больше места для парков. А что это за большое сооружение на холме?» – показал Северсон на Петержин. Это наша гордость. Памятник культуры чешского и словацкого народов. На строительстве работали выдающиеся художники, скульпторы, архитекторы, живописцы. Здесь собраны труды всех наших мыслителей, ученых, художников и писателей. Прогулкам по городу отдали вторую половину дня, а потом в север Сан полетели в Порошеру, где размещалась Всемирная Академия Наук. Завтра в первой половине дня в левом крыле главного дворца Академии было намечено заседание исторической секции, пригласившей Северсона. Во второй половине дня в главном зале должен был рассматриваться проект, который взволнует весь мир. Но об этом проекте Северсон даже не подозревал.